Педагог. Серия 24. Дород спрятал за точку, а Гого убрал свои грязные руки с горла перепуганной женщины. Идёт боец, молодец. Разомнёмся или? Как ты думаешь? Я не думаю. Я знаю, что надо смываться, пока не начал разминаться этот парень. Второй раз по мордыку Валды получать не хочется. Так, да берём вёсла и гребём отсюда. А ты коза, что-нибудь пикнешь про нас? Ходить по земле разучишься, ты поняла? Жли. Маша, кто эти люди? Это не люди. Они убили Лёху. Теперь угрожают мне. Ты уверена? На шее одного из них медальон с брелком на золотой цепи. Это Лёхина вещь. Они ограбили и убили его. Вот негодяи. Ты сейчас куда? Я иду туда, куда нельзя с собой никого приводить. Да, и что это за место? Впрочем, ладно, мне туда не надо. А вот тебе советую прямо сейчас пойти к капитану Чкулаеву и обо всём ему подробно рассказать. Я боюсь. Антон, давай проводим её. Стоит ли? Эти гады подстрегнут и грохнут меня, если узнают, что я в ментовку ходила. Вот чтобы они тебя не грохнули, как ты говоришь, надо идти к Чекулаеву. Маша, не бойтесь. Антон правильно говорит, вам надо обратиться в органы. Они поймают преступников и посадят их в тюрьму. Ну, вообще-то в тюрьму сажают по решению суда. Тем не менее, Оксана права. По ходу разбирательства эти мерзавцы будут сидеть в СИЗО, это точно. Если будут сидеть Тогда пошли. Дарот и Гого, трусливо сбежавшие с места, где могли совершить очередное преступление, сидели на скамейке около автобусной остановки, рассуждали, как им жить дальше. И откуда только взялся этот урод? Всю малину испортил. Деньги почти уже были в наших руках. Беда нам теперь. Прокурора потеряли, а моя бабка не сегодня так завтра помрёт. Бомжевать будем, друг. Может, что придумаем? Может и придумаем. Но сейчас надо вот о чём побеспокоиться. Коза обязательно сдаст нас. Поэтому, пока этого не случилось, надо её отследить и... Ну, сам знаешь, что потом надо сделать. У тебя на мокруху опыт большой. Пора бы и тебе, Гога, опыта набираться. Мне-то зачем, когда рядом надёжный друг, умеющий это делать лучше меня? Ну ты и жук. А если тюряга? Кому-то из нас надо же остаться на свободе. За твоей душой два трупа лежат. Если козу повесить на меня, то нам неком будет передач носить. А так я стараться буду. Ты что думаешь, что тюряги нам не миновать? Не знаю. А всяким случаем тюряга мне пока не грозит. А вот тебе, Подумай хорошенько, да, Рот. Если коза заложит нас, в любом случае отвечать тебе придется. Два трупа — это срок. Игнат Чекулаев оказался на рабочем месте. Он заполнял документы последней отчетности. В это время дежурный сообщил, что прибыли люди, которые хотят попасть к нему на прием. Узнав, что среди прибывших Оксана Петрова, Игнат, не размышляя, дал добро на пропуск посетителей. Игнат, срочная информация. Присаживайтесь. Слушай, ты вёл следствие по Каскецкому. Теперь не веду все вопросы к Маевскому. Игнат, то, что сейчас мы тебе расскажем, окажет огромную помощь следствию. Ты в отделе не последнее лицо, к тебе прислушиваются. Хорошо выкладываете. В общем так, мне сегодня дважды на глаза попались два отморозка. У одного из них Маша заметила вещицу, принадлежавшую Костецкому. Как она могла к нему попасть? Думаю, этот вопрос уже не вопрос. Лихой ты парень, Антон. Отпечатки пальцев Да будет тебе известно, все отпечатки идентифицированы. И лица, бравшие молоток, в руки установлены. Твоих отморозков среди подозреваемых нет. Что скажешь? Давайте я скажу. Молоток для отбивания мяса мой. Когда мы с Дмитрием… С Прошкиным? Да. Мы с ним ночью шли через парк, я молоток взяла для самозащиты. Мало ли кто в парке по ночам шляется. Когда на пути увидели Леху с братаном, испугались. Спрятались в кусты. Чем они могли вас напугать? Они слишком бронились. Я Лёху знаю. Попадись ему в эту минуту, мало не покажется. А когда они начали драться, мы с Дмитрием сквозь заросли на утёк, бежали без оглядки, пока не выбрались на Светлую улицу. Там ты обнаружили, что молотка нет, где-то обронили. Ну, допустим, версия рабочая. Однако где вещественные доказательства? И где искать этих типов? Ну, если они сегодня мне попались дважды, то на третий раз я обязательно отловлю их и приведу сюда. У тебя что, есть право на задержание? Ой, не цепляйся к словам. Ладно, ладно. Не хорохорься. На охоту вместе пойдём. Я предлагаю сейчас вместе куда-нибудь сходить. Лично я не могу не согласиться. А ты как смотришь на предложение Оксаны? Неожиданно. Ну я тоже согласен. Вот и здорово. Ко мне вопросов больше нет? Я свободна? Вы, гражданка, будете свободны, когда мы выйдем из дверей этого учреждения. Молодые люди вышли из корпуса следственного комитета. Друзья с приподнятым настроением, сознавая, что опять вместе направились в сторону набережной. А Маша спешным шагом пошла домой, точнее, на съёмную квартиру, где её ожидал Прошкин. Ей не очень хотелось возвращаться в это жилище, но ноги сами вели её туда. Дмитрий, я была у следователя. И что, он тебе сказал? Ну, он выслушал меня. Я рассказала про молоток, зачем брали и как потеряли его. Зря вот. ты это сделала. Теперь затаскают на допросы и тебя, и меня. Да нет. Преступники уже известны, их скоро поймают. Поэтому нам больше нет смысла прятаться. А ещё я на работу устроилась и аванс уже получила. Это хорошая новость. И у меня есть утешение. Пока ты ходила по городу, я прилёг на диван и вздремнул. Вздремнул не от усталости, а по воле случая, неожиданно и не принуждённо. И приснился мне чудесный сон. Выхожу я в поле, в руках моих посох, а навстречу движется стадо. Много-много белых овец, и среди них один маленький чёрный агнец. И слышу голос с небес: "Вот она жертва". Вдруг всё исчезает, и в огромной пустоши я и чёрный агнец стоим друг напротив друга. Смотрю на тебя, Дмитрий, и начинаю сомневаться. Здоров ли ты? Не говори так. Твои слова могут обидеть меня, а я хочу мира с тобой. Мой мир на земле. А ты что ни шаг делаешь, чтоб ближе к небесам? Земля для плоти, а душа в небесах нуждается в духовной пищи, просит. Тебе не кажется, Дмитрий, что насытившись духовной пищей, можно помереть с голоду? Эх, Маша, Маша. Далека ещё ты от прозрения. Вновь князь тьмы путает мысли в твоей голове. В моей голове чёрные агнцы копытами не стучат по мозгам. А ты бредишь какой-то жертвой. С таким пониманием жизни рыхнуться можно. Как знаешь. Я же верю в знамение. Завтра соберусь и отправлюсь в пустырь, где посётся чёрный агнец. Принесу его в жертву. И Бог простит меня, и опять вернётся в сердце моё. Да где только ты в городе пустырь найдёшь? Куда ни глянь, везде люди. Нет, Маша, есть место, где годами уже ни души человеческой. Пустырь этот находится на территории бывшей авиабазы, на восточной окраине города. Да, действительно пустынное место. Хмм, даже взлётная полоса есть. Но чем не пункт для стартующей души. Много скверно в твоих словах. Это не скверно, Дмитрий. Это юмор, с которым тебе подружиться не мешало бы. Пойду помолюсь. А я как-то что-нибудь состряпаю. Стрелки часов давно перешагнули полдень. В гимназии царила тишина и покой. Такое случалось нечасто, можно сказать, не случалось вообще. В учебную пору – галдеж детей и беготня на переменах, когда каникулы – стук молотка да швабра по полу. В этот день Елена Николаевна решила вновь посетить гимназию и не спеша пройтись по тихим коридорам. Елена Николаевна, опять вы? Всем выходной дали, а самой дома не сидится? Да. Ой, Владимир Ильич, всё вы подмечаете, да не по уму толкуете. Я, если не запамятовала ещё, директор этого учебного заведения, за всё несу ответственность. Что мне дома сидеть-то одной? А здесь хожу, порядок наблюдаю, сердце радуется. Да. Одной дома тоскливо это правда. А меня постоянно домой тянет: семья, уют, Счастливый вы человек, Владимир Ильич. И вы были бы счастливы, если бы не развелись со своим благоверным. Ага, этот благоверный неблагонадёжным оказался. А-а. Как-то нескладно получается. Прожили вместе больше 30 лет, и на тебе касана камень. Здравствуйте, Елена Николаевна. Иван Иванович, ты почему ещё здесь, а не дома? Мой дом не избушка на курьих ножках, никуда не убежит. А вот моменты вдохновения ловить надо. И чем же ты так вдохновлён? Готовлюсь к новой должности, планирую, инструкцию сочиняю. Инструкция не поэма, чтобы сочинять её. Придёт должность, инструкцию сверху спустят. Иван Иванович, у нас уже и персонал на работу принимает. Какой ещё персонал? Да так, приходила тут одна молоденькая женщина, просилась на работу устроиться. Ну и пообещала ей должность уборщицы. Вы же не против моей инициативы. Павлюк, забываешь, что инициатива в отсутствие директора строго наказуема. Вы, Елена Николаевна, в моём сознании всегда присутствуете. А деньги зачем ей дал? Владимир Ильич, ваш лекторский язык постепенно превращается в язык сплетника. Это не открытие. Как от директора до вахтера по нисходящий один шаг, так и от высокопарного до привычно земного не так далеко. Иван Иванович, синоним к слову сплетника лгун. А я правду говорю. Ну, в вашей правде не так уж много и правды. Ну да, я дал нуждающейся женщине деньги, но дал не в долг, а как аванс. И и что тут плохого? Одним благородным поступком, как говорится, сразу по ушам дум зайцам и женщине помог, и ценового работника на крючке держу. А сам-то где деньги взял? Бюджетные деньги, Елен Николаевна. Ну я читаюсь, чин по чину. При компенсации незапланированных расходов свои денежки в казну не вложишь. Это и жу, понятно. А выкручиваться как будешь? Часть денег я взял с статьи на краску. Это очень просто восполняется товаром. Мой друг Самарин работает на лакокрасочном. Он мне за полцены выпишет ровно столько, сколько предусмотрено бюджетом. Ах, и жук же ты, Иван Иванович. По накладным-то как проведёшь? Об этом расскажу вам в следующий раз. Это в какой такой следующий? Обыкновенный, когда у нашего разговора с вами свидетелей не будет. А то ведь из моей правды такую ложь слепить можно, что вся округа будет с лапшой на ушах ходить. Ладно, Павлюк, занимайся своим делом. Но при этом помни, что с огнём шутки плохи. Какие шутки, если огня не наблюдается. Все будет как всегда. Честно и ювелирно. Вот не верю я ему. А ему-то что от вашей веры не веры? Он делает свое дело. Если получится плохо, будет спрос. Улечу в махинациях. привлеку к ответственности. Вы мне вот что лучше скажите, Владимир Ильич. Попалась мне в руки статья про японских учеников, из которой я узнала, что внешний вид школьников строго контролируется регламентом школы. Смотрю на сопроводительное фото, зависть глазам подступает. Не подумать ли и нам о новшестве? Удобной, красивой и главное единой форме наших гимназистов. Наше время от японского отличается. Введем единый сфантазированный образец в школьной форме. А что дальше? Нас могут не понять. Думаю, нашему учреждению надо придерживаться либо общепринятого стандарта, либо разрешить свободный выбор. Кто в чем не пойдет, сразу говорю. Общепринятый стандарт невыразительно и скучно. В остальном... Вы замечательный бюрократ, Владимир Ильич. Ладно, не буду напрягать ваши думы. Пройдусь по этажам и домой, в собственное одиночество. А что, к Уланову в особняк не поедете? Там и дочь, и внук ваш. Ага, и багрянцев, которого терпеть не могу. Там день деньской отирается. А что вы его так ненавидите, а? Сама не знаю. Ага. Неприятен он мне вот и всё. Вечерело. На набережной, по которой гуляли Оксана, Антон и Игнат, зажглись фонари. Под ногами заискрились крупинки песка на серой плоскости асфальта. Тёплый ветерок со стороны реки слегка теребил друзьям волосы. Было тихо и малолюдно. Вот как только ступает моя нога на тихую набережную. Ни о каких проблемах думать не хочется. И мне нравится идти вдоль берега, дышать речным воздухом, о чём-нибудь мечтать. На вас посмотри со стороны настоящие поэты. А я, как это ни банально, иду и просто радуюсь жизни. Встречу знакомого, поздороваюсь, и он мне в ответ здоровье пожелает. Встречу друга, обниму по-братски. Сейчас обнимешься. Смотри, кто на встречу идёт. Братухин это не брат. Как идёт, так и пройдёт. Но не скажи. Движется прямо на нас. О, товарищ Следович. Как хорошо, что мы бы встречались. Не понял, что тут хорошего? Да я тут кое-что вспомнил. Если по убийству Костецкого, то все вопросы уже не ко мне. Мутина. К кому ж тогда обращаться, если не к следователю или вы уже прикрыли там лавочку? Выбирайте слова, братухин. Не забывайте, с кем разговариваете. А да я по-простому, не обижайтесь, гражданин начальник. Если у вас есть какие-то сведения по уголовному делу, обращайтесь в девятый кабинет управления, вас внимательно выслушает майор Маевский. Э, погоди, Игнат. Давай выслушаем его. Что ему служат? От него водкой несёт за километр. А пусть говорит. Что у трезвого на уме, то у пьяного на языке. Ладно. Ответь сначала, когда пить бросишь? Пока Уланов с Козерогом по планете ходит. Бросить пить никак невозможно. Понятно. Нашел, кого обвинить в пособничестве алкоголизму. Теперь по существу. В общем, на допросе вы показывали мне фотографию. Ну, там, на которой Леха мертвый лежит. И спрашивали еще, ну там нет ничего странного или необычного в его одежде. Тогда, кроме вывернутых карманов, я же ничего не приметил. А, а сегодня, ну после опохмелки, я вспомнил. Золотой цепи с медальоном на нем не было. Игнат, а ведь об этом сегодня и Маша рассказывала. Ясно. Еще что-то есть сообщить? Ну что, разве то мало? Вполне достаточно, свободен. А, ну я пошёл. Что скажете, друзья мои? Не ущемил ли ваш уют на тихой набережной господин алкоголик? Если самому здесь не хочется думать о проблемах, так другие и напоминают о них. А я услышала другое. Кто-то радуется, кто-то сетует по поводу дешёвой водки. А на выходе и для тех, и для этих беда. Ты хочешь сказать, корень зла это завод Уланова? У твоего Уланова негативный бизнес. Он богатеет за счет тех, кто пропивает собственный заработок. Свою совесть, свою жизнь, наконец. Ты серьезно? Соглашусь, бизнес негативный, но при чем здесь Михаил Матвеевич? Не Уланов, так какой-нибудь Драгунский был бы на его месте. Зло не в директоре, а в самом производстве, которое поощряется государством. Антон прав. Воевать надо не с Улановыми и Драгунскими. А с существующим законодательством. Я не говорил, что надо воевать с законодательством. Не приписывай мне такую политику. Более того, я против сухого закона. От него в разы бед больше, чем от легализованной реализации алкоголя. Ох, что-то не на ту тему я подтолкнула вас. Это точно. Надо переключиться. Вокруг тихо, а мы шуметь начинаем. Предлагаю в кафе. По рюмочке к коньяку. Да пошёл ты, знаешь куда. Где ни в одной кассе билеты не продаются. А я не откажусь от кафе. Ну разве плохо перекусить каким-нибудь гамбургером и запить его пластиновым соком? И никакого коньяка. Ну Герои романа отправились на перекус. Не поужинать ли и нам, папа? Ой, как хорошо, что ты вспомнила про ужин. Да я и не вспоминала. Это автор криминальной драмы своим сюжетом напомнил. Ну, надо сказать, хороший эпизод. Герои романа пошли есть гамбургеры и пить апельсиновый сок. А мне, думается, к пельмешкам соточку все же навернуть. Папа, сейчас же не канун выходного дня. Папа, сейчас же не канун выходного дня. Что-то тебе стукнуло в голову пойти на послабление режима? М-м, ну уж больно аппетитно твой писатель изобразил сцену. Кстати, Александр Антонович звонил. Завтра его выписывают. Слышу по телефону вполне бодрый голос. А мне стыдно. Чего это? Да я его так и не навестила ни разу. Когда был в реанимации, нельзя было, перевели в общую палату, времени не нашла. Не беспокойся. Он нам не родственник, чтобы стыдиться допущенной оплошности. И он это знает, поэтому не обидится. А звонил-то он. По какой необходимости? Приглашает меня к себе, говорит, готов оплатить мой труд. Неужели? Вот тебе, папа, и неужели. Ну, в таком случае рюмашка к пельмешкам точно не помешает, так сказать, за успех. Ой, смотри, папа. На Фабола Нова Истории в звуке